Глава 19 Сонг очутился посреди пустынной гладкой площадки, вокруг которой вздымались высокие и острые пики скал, больше похожие на острия копий, царапающих небо. Знакомое место сейчас, как и в прошлый раз, уже через несколько мгновений, Вся площадка вдруг заполнилась множеством огоньков. Каждый из этих светлячков являлся воспоминаниями. Совершенно разных людей. И здесь этих жизней были миллионы. Чужие жизни на ладони. Это то, что ему сейчас было нужно больше всего. Понимание законов кармы через приму чужих жизней и что главное для него – получения нужного для прорыва жизненного опыта. То, ради чего он отчасти и затеял все это путешествие. Сонг поднял руку, призывая к себе все находящиеся вокруг светлячки. На этот раз он не уйдет отсюда так быстро и постарается прожить как можно больше историй, доступных ему. Миг... И вот уже миллионы людей окружили его, и в их ярком свете он почти ослеп, перестав различать и ощущать окружающий мир. Вспышка, и вот Сонг в облике воина в тяжелых доспехах практикует какую-то необычную технику, похожую чем-то на базовые шаги, показанные когда-то ему мастером Долсом. «Мастер, к вам гость!» За спиной появляется слуга и прерывает тренировки. Это представитель пожирателей падали. Мужчина с сожалением откладывает в сторону клинок, вложив его в ножны, и начинает расстегивать ремни, освобождая себя от брони. Слуга ему в этом помогает. Сами по себе доспехи черного цвета из специального материала, получаемого из роговых пластин чудовищных зверей, обитающих неподалеку от территории клана, которому принадлежит мужчина. «Проводи его в гостевую. Мужчина останавливает попытки слуги помочь ему и угости их духовным чаем. Я скоро присоединюсь к ним». «Да, мастер», — соглашается слуга и уходит. А воин продолжает снимать части доспехов. Он хорошо понимает, кто к нему пожаловал и по какой причине. Сонг ощущает в его голове целую бурю чувств, но самым важным там ощущается горе. Наконец, спустя несколько минут мужчина избавляется от последнего куска брони и, подойдя к небольшому фонтанчику, умывается, стирая грязь и пот на лице и верхней части тела. Только после этого он переодевается в чистые одежды и направляется в сторону, куда ушёл слуга. Дом мастера мечника оказался настоящим двухэтажным дворцом, богато обставленным и просторным. Не останавливаясь, мужчина прошел в одну из дальних комнат, где его уже ждали. Гость, о котором говорил слуга, сидел, подогнув под себя ноги и с большим удовольствием, Попивал духовный чай самого высокого качества. С виду это был молодой человек с самой обычной, непримечательной внешностью. Вот только мастер нисколько не обманывался этому виду. «Замечательный чай!» – поднял чашку гость, отдавая хвалу хозяину и его гостеприимству. «Где мой сын?» – вместо приветствия спросил мужчина. Он здесь, понимающе кивнул молодой человек и, наклонившись, поднял находившуюся возле его ног массивную шкатулку. Согласно уговору, мы возвращаем вам его душу с остатками тела. Мужчина с большим трудом сдержал себя, чтобы не кинуться на этого ублюдка и не вцепиться ему в горло. Уговор, он должен соблюдать его». Яркая вспышка перед глазами Сонга стерла разворачивающуюся перед его глазами сцену. На ее смену пришла другая. Он в теле подростка, раз за разом пытающегося выполнить простой удар меча, находясь на самой обычной тренировочной площадке, посыпанной белым песком. Опять мечник. Сонгу, похоже, везет на них. Только на этот раз далеко не мастер, и даже не начинающий. Видно, как этому подростку тяжело даются движения, словно он впервые этим занимается. Нет-нет, слышится мужской голос, и Сонг замечает, как к подростку подходит высокий старик с необычным взглядом, словно бы источающим тьму. Сматриваясь в его глаза, Сонг ощущает силу необычной природы, чем-то напоминающую ему запретные техни дьявольского клана. Свод закона предназначен не для нападения. Это позже его переработали, но изначально боевые искусства меча кланов разделялись на два направления – свод закона и свод веры. Они неразрывно связаны друг с другом, но чтобы понять второй, ты должен в должной мере изучить и понять первый. «Да, дедушка», – кивнул подросток, внимательно прислушиваясь к словам старика, – «теперь, когда твоя инициация провалилась, единственным шансом показать всем твою силу и силу нашей семьи будет изучение техник меча клана». «Сосредоточься на этом!» В этот момент лекцию старика прерывает появление на площадке маленькой девочки. Она со смехом бросается к подростку, широко улыбаясь и радуясь. Где-то в нескольких десятках метров Сонг заметил спешащих за девочкой людей, и являющихся слугами, которые должны за ней присматривать. «Братик!» «Я научилась управлять огоньками!» Восторженно кричит она, бросаясь на шею подростку. «Ты только представь! Бах!» И вокруг все в огоньках, словно свечки зажглись. «Алиса! Немедленно отстань от брата и дай нам заняться делом!» Строго обращается к ней старик, но, похоже, девочка даже не слышит его, продолжая обнимать за шею брата и восторженно что-то ему рассказывая. Яркая вспышка, и вот Сонг уже проваливается в следующий Сон-Явь. На этот раз уже куда интереснее прошлых. Он очутился в теле стража, охраняющего какой-то дворцовый комплекс, похожий на тот, который Сонг видел на горе Потала в закрытом мире. Только в отличие от того, что Сонг видел раньше, здесь хранительницами дворцового комплекса оказались практики женщины. Кроме таких же, как он стражей, из мужчин здесь больше никого не было. Как понял Сонг, он был здесь чем-то вроде ритуального охранника, который выполнял свою работу исключительно потому, что таковы были традиции этого места. Несколько раз он краем глаза видел, как тренируются девушки, населявшие дворцовый комплекс, и нужно отдать им должное. Это были полноценные мастера, которые использовали необычное боевое искусство использования звуков боевой лютни. Опасное мастерство, противостоять которому не так уж и просто, особенно если это касалось экспертов высокого уровня. сцены меняются за сценами миры за мирами он из одной жизни проваливался в другую подолгу не задерживаясь на этот раз поиск подходящего сна занял у сонка куда больше времени по его прикидкам он увидел больше сотни жизней прежде чем в какой то момент все не прекратилось Сонг, наконец, очнулся, воплотившись в теле одного из солдат великой армии какого-то храма, о котором парень раньше никогда не слышал – «Божественные врата», так он назывался. Сонг оказался в теле молодого ученика внешнего двора храма по имени Дин. Как и сам Сонг, бедолаге не повезло оказаться сиротой, Он также не имел второго имени, обозначающего принадлежность к семье, и был вынужден справляться со всем без какой-либо поддержки. И судя по тому, в каком состоянии было его тело, справлялся он с этим из рук вон плохо. Находясь на этапе слияния, вот уже больше двух лет Дин так и не смог совершить прорыв даже к среднему этапу. что говорило о самых фундаментальных проблемах в его развитии. Даже в такой лояльной среде, как Храм Божественных Врат, бесконечно долго поддерживать практиков, которые остановились в своем развитии, не могли. Статус Дина стремительно падал, и из ученика внутреннего двора он стал практиком внешнего. И если все продолжится в том же ключе, Очень скоро Дин рисковал быть отправлен в одно из отдаленных отделений секты и быть до конца дней задвинутым на второй и даже третий план. Однако, даже несмотря на этот пошатнувшийся статус, другие ученики и товарищи Дина относились к нему более чем достойно, пускай при этом практически не общаясь. Это было впервые, когда Сонг сталкивался со светлым путем так близко. В отличие от секты кланов, храмы всегда стояли особняком. Они развивали в своих практиках пять основных убеждений, вокруг которых и строилась их сила и дао – сострадание, самоотверженность, верность, честность и ответственность. Полагаясь на эти убеждения – Они строили собственный мир, отличный от мира сект или кланов. В нем не было места тому, что привык видеть сонк в обычной жизни других сил высших земель. Например, как и другим практикам атолла, людям из храма было присуще соперничать друг с другом, только делали они это без желания унизить или растоптать гордость других учеников и соперников, Все решалось исключительно честным спором и попыткой превзойти оппонента исключительно собственными силами. Честь для всех членов храма была не пустым словом, они действительно верили в идеалы боевых искусств. Первое время для Сонга это было настолько дико, что он каждый раз опасался какого-то подвоха и попытки ударить из-под тишка. Но нет. Ученики храма каждый раз оказывались прямыми, как палка, и если желали как-то задеть его, говорили прямо. Однако была у Дина кое-какая способность, ставшая, похоже, причиной того, что Сонг зацепился за его искру Парень оказался способен ощущать нити кармы, Он видел, как полупрозрачные нити соединяли людей, создавая прочнейшие связи, невидимые для обычных людей. И при этом Дину не требовалось даже прилагать усилий, чтобы почувствовать их. Такое ощущение, что он действовал инстинктивно, как если бы он дышал или ходил. Это было настолько удивительно и странно, что Сонг на протяжении нескольких дней не выходил из своей комнаты, пытаясь разобраться в том, как у парня это получалось, пока его не хватились слуги. И примерно в это же время архаты храма, охраняющие подступы к территориям божественных врат, нашли разлом карманного пространства в соседнем мире, в котором обнаружилась самая настоящая гробница наследий какого-то невероятно сильного мастера прошлого. Это воодушевило всех учеников и членов храма. У них появился шанс доказать свою верность храму и, что куда важнее, обнаружить наследия, способные дать им нужный толчок в развитии. Разве не об этом мечтают любые практики боевых искусств? Храм Божественных Врат мгновенно превратился в самый настоящий улей. Работа кипела, все готовились к предстоящему, в том числе и Сонг. Впервые ему предстояло увидеть не поддельную гробницу наследий, а самую настоящую. К тому же что-то ему подсказывало, что сила Дина и появление гробницы были как-то связаны. Оставалось разобраться. Как именно?